Глава 2. Порою судьба жестоко и капризно играет человеком. Можно подумать, будто некая сила хочет внушить ему страх, чтобы впредь он слепо ей не доверялся. Это случается чаще всего, когда человек горячо надеется на благосклонность судьбы, и счастье как будто уже улыбается ему. Как раз в этот момент на него обрушивается страшная беда, и роковые сестры вплетают черные нити в ткань его жизни, спутав все, что он создал своими руками. 17 ноября Карина проснулась, радуясь от души, что вечером ей предстоит играть в комедии. Для первого акта, где она выходит на сцену в образе дикарки, она выбрала себе весьма живописный костюм. Как полагалось по роли, ее волосы были распущены, однако тщательно уложены – выдавая ее желание быть привлекательной. Изящно сшитый, легкий и причудливый наряд придавал ее благородному лицу удивительно кокетливое выражение прелестного лукавства. Она приехала во дворец, где ставили комедию, когда все уже были в сборе, один Освальд еще не явился. Его отсутствие обеспокоило Карину, и она, по возможности, старалась задержать начало представления. Наконец, уже выйдя на сцену, она заметила Освальда в темном уголке зала. Он был здесь, и после только что пережитых мук ожидания радость ее удвоилась. Она почувствовала, как ее вдохновляет веселье, подобно тому, как некогда на капитолии ее вдохновлял восторг. В этой пьесе чередуются пение и речь, позволяя исполнителям импровизировать реплики, чем прекрасно пользовалась Карина для оживления действия. Когда она пела, то с особенным блеском подчеркивала итальянский характер арий, Оперы Буф. Ее жесты, сопровождавшиеся музыкой, были комичны и вместе с тем благородны, она забавляла, сохраняя достоинство, и ее роль и талант покоряли актеров и публику, хотя она тонко высмеивала и тех, и других. Ах, чье сердце не сжалось бы от боли, при этом зрелище, если бы можно было знать, что скоро грянет гром среди ясного неба, и ликующая радость сменится горькою скорбью. Зрители рукоплескали Карине так долго и с такой сердечностью, что и она разделила их удовольствие. Она испытывала подъем духа, при котором человек так живо ощущает радость жизни, забывает об угрозах судьбы и на миг изгоняет из мыслей все заботы и опасения. В ту пору, когда Освальд льстил себя надеждой сделать Карину счастливой, Он смотрел, как она изображала на сцене глубокое горе. Теперь же, когда он получил роковое для них обоих известие, он смотрел, как она изображает безоблачную радость. Несколько раз он был уже готов прервать эту беспечную веселую игру, но он находил какое-то грустное удовольствие в том, чтобы еще несколько минут полюбоваться сиянием счастья на ее милом лице. В конце пьесы... Каринна появилась в щегольском костюме царицы амазонок. Она повелевала не только людьми, но чуть ли не всеми стихиями, как может повелевать женщина, уверенная в своих чарах и еще никогда не любившая, ибо стоит лишь полюбить, чтобы утратить уверенность в себе, вопреки всем дарам природы и судьбы. Но коронованная кокетка и всемогущая фея, которую изображала Каринна, чудесным образом соединяла гнев с шуткой Беззаботность с желанием нравиться, грациозность с деспотичностью, и, казалось, царила над судьбою и сердцами. И когда она поднялась на трон, то с мягкой горделивостью улыбнулась своим подданным, призывая их к повиновению. Все вскочили с мест и приветствовали Карину как настоящую царицу. Быть может, еще никогда в жизни Карина не была так далека от страхов и печалей, как в эту минуту, Но вдруг она увидела Освальда. Он уже не мог совладать с собой и закрыл лицо руками, чтобы не видели его слез. Она растерялась и не успела упасть в занавес, как она спустилась со своего злосчастного трона и бросилась в соседнюю комнату. Освальд тоже поспешил туда, и, увидев, как он бледен, она до того испугалась, что должна была прислониться к стене, чтобы устоять на ногах. «Боже мой! Освальд!» — спросила она вся трепеща. — Что с вами? — Я должен сегодня в ночь уехать в Англию, — ответил он. Эти слова вырвались у него непроизвольно, хотя он понимал, что не следовало так сразу сообщать подобное известие его несчастной подруге. — Нет, не может быть, чтобы вы причинили мне такую боль, — вне себя вскричала она, бросившись к нему. — Разве я это заслужила? Вы возьмете меня с собой? — Прежде всего уйдем из этой ужасной толпы, ответил Освальд. Пойдем со мной, Каринна. Она последовала за ним, шатаясь, отвечая на угад и глядя на ее искаженное лицо, все думали, что она внезапно заболела.